Марок зашел за мной, и мы вместе спустились на ужин. Я перестала терзаться, две половины моего естества пришли к соглашению и перестали мешать друг другу. Как всегда, в решающие поворотные минуты жизни они объединили свои силы и стали действовать сообща. Корректуру закончила, поинтересовался Марок за ужином. Не совсем, но осталось совсем немного, ответила я без запинки. Завтра надо обязательно закончить. Думаю, к обеду управлюсь и сразу вышлю. Постоять в хвосте на почте могу и без тебя. Так что спи себе». «Да я уже отоспался. Но если не нужен, воспользуюсь случаем и прогуляюсь. Не жди меня на обед. Если буду опаздывать, где-нибудь по дороге перекушу. А прогуливаться, думаешь, по пляжу? Что ты? Тогда я бы без тебя не отправился. В том-то и дело, что давно хотелось пробежаться по окрестностям». Ты этого не любишь, вот я и воспользуюсь случаем, когда ты занята». «Ага, понятно. Значит, намылился куда-то с этой гадюкой». Заподозрить меня во лжи Марок никак не мог. Корректуру видел собственными глазами, а прикованная к ней, я была для них не опасна. «Интересно, есть ли у гадюки машина?» «Но это не важно. у меня есть. И на чем бы они ни поехали, я двинусь за ними следом». Трудно вообразить, сколько сил потребовалось на осуществление этого намерения. Дело в том, что моя машина отличалась особой приметой, по которой ее сразу же найдешь в целом стаде таких же «Фольксвагенов». А именно, вместо антенны я использовала старую заржавленную шпагу. Хоть и заржавленная, и немного погнутая, она, тем не менее, служила отличной антенной, но зато уже издалека бросалась в глаза». А раз я хотела организовать на машине незаметную слежку, следовало избавиться от такой характерной приметы. Вынуть же антенну было непросто. От долгого употребления ее заклинило в зажиме, так что она теперь составляла с машиной, можно сказать, монолит. К тому же об этом я уже упоминала. Машина находилась на стоянке под самыми окнами Марака, и я не могла выдирать эту железяку у него на глазах. А просто так сесть в машину и отъехать куда-нибудь в укромное место тоже нельзя. Слух у него кошмарно чуткий, сразу узнает звук моего двигателя. Оставалось одно — дождаться ночи и выбрать момент, когда звук моего двигателя заглушат другие звуки. И все это я проделала. Под покровом ночной темноты прокралась в собственную машину. И в этой засаде в страшном напряжении прождала целый век, пока не раздался у гостиницы рев нужной мощности. Всегда так. Ревут, когда не надо, а когда надо, не дождёшься. Со стоянки я выезжала осторожно, так и не рискнула захлопнуть дверцу и придерживала ее рукой. Найдя укромное безлюдное место, я целый час в поте лица выковыривала из зажима проклятое холодное оружие. Как назло, сколько я не осматривалась, поблизости не оказалось ни одного хулигана. Поднаторевшие в таких вещах, они бы мигом управились. Просто поразительно, как им удаётся». На стоянку я возвращалась с теми же мерами предосторожности, поставив машину на место тихо и, по возможности, незаметно. Шпагу я оставила торчать в зажиме. Выну, когда начну слежку. Вынуть смогу на ходу. В этом я убедилась, немного потренировавшись. В общем, ночь у меня прошла в тяжелых трудах и хлопотах. Утро тоже не было легким. Зная мой характер, Марок мог ожидать от меня чего угодно, только не того, чтобы я добровольно встала в семь утра. Позавтракала я на подоконнике и чуть не подавилась завтраком, увидев, как он выходит из гостиницы вместе с этой горгоной. Хоть и ожидала, но все равно. Прогулочка по окрестностям, как же. Оказалось, у каракатицы таки есть машина — зеленый «Пежо». Я успела стартовать, когда зеленое пятно еще виднелось в конце набережной. Они направлялись в сторону Гданьска. «Чудесные утренние часы солнечного мая я, как гончая, преследовала зеленую машину, стараясь не потерять ее из виду на улицах города. В незнакомом мне районе Гданьска, застроенном прекрасными вилами в окружении садов, они остановились у особняка, на котором висела вывеска, извещавшая, что здесь принимает врач конкретного профиля. Сама прочитала. Сидя в машине, я ломала голову над тем, как он выйдет из положения. Значит, поддался уговорам и решила лечиться». И что он станет делать завтра? Какую придумает отговорку? Как распределит время между мной и этой мерзавкой? Ведь знает, с корректурой я покончу. На обратном пути мне здорово досталось. Они взяли курс прямо на сопот. Обойти их на безнадежно прямом шоссе не было никакой возможности. А во что бы то ни стало должен, вернувшись, увидеть мою машину, спокойно стоящую на своем месте. И с антенной. Я промучилась всю дорогу, ничего не придумала, И решила соврать, что пришлось отправиться на почту раньше, чем думала. Но вдруг случай пришел мне на помощь. Мерзавка решила припарковаться по другую сторону Гранда. Когда она свернула за угол, я нажала на газ, разогнала прохожих на тротуаре, чуть не столкнулась с выезжающей в это время со стоянки машиной, поставила свою на место, всадила в зажим шпагу, чудом не выколов в спешке себе глаз, захлопнула дверцу и успела спрятаться за будкой с мороженым». Входя в гостиницу, Марок бросил взгляд на автостоянку. «Моя машина спокойно стояла на месте с воинственно торчащей шпагой». «Следующие полчаса я провела в уже знакомом женском туалете, горько жалея о том, что не захватила ничего почитать. Как все-таки суровая действительность отличается от моего радужного представления о романтическом отдыхе на берегу моря с любимым человеком. Утешала лишь мысль о том, что я опять оригинальна. Мне не приходилось ни читать, ни слышать о том, чтобы героиня романа проводила большую часть времени в туалете, а, похоже, это развлечение станет моим делом на длительное время». Мымра находилась у себя в комнате. Через дырку в стене я ее отлично слышала. И никак не могла понять, чем она занимается. Вроде бы перебирала какие-то бумаги. Вроде бы там иногда что-то тихо щелкало. Но вот она набрала номер телефона, и послышался ее сладкий голос. «Ты готов? Тогда приходи, я жду». Я тоже ждала, и чувствовала, как притихшая была во мне ярость опять понемногу начинает закипать. Змея подколодная. «Не могла найти себе другого? Ей-то зачем все эти сложности?» Постучав, Марок вошел в ее номер, и змея произнесла завлекающим голосом сирены. «Вот, я написала отцу, письмо возьмешь с собой. Подожди, сейчас я тебе прочту, что написала. Пришлось, хочешь не хочешь, выслушать все ее благоглупости». Папочку просили отнестись с особым вниманием к подателю сего письма, сделать все, что в его силах, а в случае необходимости организовать ему выезд в Швецию на лечение. «Хотела бы я знать, как далеко зайдет Марок со своей симуляцией? Неужели до самой Швеции?» Судя по звукам, он принял вдохновенное послание и спрятал его в карман. А эта гарпия, поинтересовавшись, умеет ли он фотографировать, принялась что-то щебетать о том, как обрадуется папочка, если получит несколько ее фотографий. Он, видите ли, страстный фотолюбитель, коллекционирует фотопейзажи и особенно уважает морские виды. Так вот, чем она щелкала. Наверное, заряжала пленку, а сейчас тащит свою жертву на пляж. Мертвой хваткой впилась, дрянь такая. Я следовала за ними на безопасном расстоянии. Они направились по берегу моря в сторону к дыне, я в ту же сторону, но скрываясь в прибрежных зарослях. Хорошо, что на мне оказались резиновые сапоги. Гетера всячески расточала свои чары, прыгала козликом и ластилась кошечкой, подбегала к самым волнам и с пронзительным визгом спасалась от них на берег. «Столько медуз валяется по берегу, и как эта язва ни на одной не поскользнется! Ничего в жизни я так горячо не желала, как этого!» Вот-вот сейчас, когда грациозно, стоя на одной паршивой ножке, она боязливо погружала в лужу у берега носок другой... А, черт, опять обошлось. А ведь я так горячо этого желала. И паразитка то и дело заставляла безответную жертву щелкать себя на самых разнообразных фонах. «Меня наверняка хватил бы апокалипсический удар в этом приморском лесочке, если бы я не отдавала себе отчета в том, что стала свидетелем захватывающего представления, когда за всеми словами и действиями героев скрывается совсем не то, что эти слова и действия выражают». Марок с ангельским терпением следовал за совсем распоясавшейся Боедерой, выполняя все ее пожелания в области фотографирования и ловко уклоняясь от проявлений ее нежности. Это меня немного утешало. Вот так мы преодолели несколько километров и добрались до места, где морской берег образовал небольшой мыс. Лес подходил почти к самой воде. Выдра влезла на ствол старой, прогнившей ивы, нависшей над впадающим в море ручейком, приняла изящную, как ей казалось, позу и велела себя запечатлеть. Что-то ее не устраивало. Она поднялась немного выше по стволу, потом спустилась ниже, извиваясь, как потревоженный уж желтопузик, а Марок покорно ее щелкал. Оставив, наконец, его в покое, выдра переместилась на большой камень, а потом углубилась в овраг, по которому плыл ручеек, и принялась фотографироваться на его склонах, принимая самые немыслимые позы. Из укрытия в зарослях я отчетливо слышала протесты Марока, уверявшего, что хороших фотографий в овраге все равно не получится, там слишком темно. Нафотографировавшись в волю, эта обезьяна выразила пожелание вернуться, причем обратный путь ей из вредности захотелось пройти по лесу. Так что мне пришлось спешно ретироваться в мокрые и грязные заросли евника, чтобы пропустить их. На обратном пути ничего заслуживающего внимания не произошло. В результате слежки я пришла к однозначному выводу, что мы с Марком оба были заняты одним и тем же делом. Я следила за ним, а он следил за ней. Зачем следила я, понятно, а вот зачем ему понадобилось наблюдать за ней, совсем непонятно. Пообедала я в одиночестве, а за ужином мой любимый с виноватым выражением на лице робко сообщил мне о своем желании уехать на несколько дней. Ему очень надо, и он не знает, как я к этому отнесусь». На вопрос, что случилось, сослался на конференцию журналистов в Щецине. Его участие в ней просто необходимо. Просил меня не гневаться и обещал вернуться как можно скорее, чтобы провести еще несколько дней вместе в Сопоте. Здешний климат так благотворно сказывается на его здоровье. Я, естественно, не поверила ни в Щецин, ни в журналистов и сразу подумала, как трудно будет следить за ним, если он станет мотаться по всей Польше». «Что ж, поезжай», — согласилась я, — «отвезу тебя к поезду». «Ни в коем случае. Поезд отправляется в шесть утра, и я не позволю себе. Тем более и речи быть не может, чтобы я позволил себе разбудить тебя в такую рань. Неужели ты думаешь, что я не в состоянии добраться до вокзала пешком? А вещей я с собой не беру. Комнату в гостинице освобожу, а вещи перенесу к тебе. Идет? Прямо сейчас после ужина и займусь этим». Я не настаивала на своем. Раскинув мозгами, я легко поняла, что к чему, и решила, как буду действовать. На следующее утро, когда Марок покинул мой номер, я не торопясь встала, оделась, села в машину и опять же не торопясь отправилась прямо в аэропорт. Он прибыл туда через полчаса после меня и как раз успел на самолет, улетающий в Варшаву. Итак, я все правильно рассчитала, только радости от этого было мало. По-прежнему мне оставалась неизвестной причина, заставившая его оклеветать себя. Вот сейчас с письмом роковой красотки он летит в Варшаву, где обратиться к ее папочке-врачу. Даже не поездом едет, а летит. Будто выдуманная им болезнь каждую минуту грозит всем катастрофой. Но это я так рассуждаю. Красотка же может воспринять это совершенно однозначно. Он воспылал к ней непреодолимым жаром любви и спешит доказать на деле ей силу своих чувств. Неужели для него так важно, чтобы она так думала? «Теперь у меня было много времени». и в сопот я возвращалась не спеша. «Итак, Марок обманывал нас обеих», — рассуждал я по дороге. В Гранд-отель он переехал не из-за бессонницы, а ради распутной гитеры. И все было бы хорошо, если бы они там и сошлись, то есть ничего хорошего бы не было, но во всяком случае стало бы ясным и понятным. Но он вместо того, чтобы поразвлечься с красоткой, выдумал несуществующую болезнь, которая такие развлечения сразу же исключала — Значит, у него какая-то другая цель. Но зачем ему врачи? Постой-ка. А может, его интересует не девка, а как раз эти врачи? И он выбрал такой непростой путь к ним? Что может связывать его с врачами, и почему нельзя мне сказать о них? А может, это как-то связано с полковником и от меня держат в тайне происходящее из-за того, что подозревают в краже бриллиантов? Бриллианты. Бриллианты. «Ага, кто-то похитил бриллианты и проглотил их. Какой-то хирург сделал операцию и достал их из него. Теперь задача в том, чтобы заполучить их от хирурга. С этой целью Марека полетел в Варшаву, постаравшись избавиться от меня. А в Сопот приехал со мной для того лишь, чтобы удалить меня из Варшавы. Чего только не приходило в голову. Одна концепция лучше другой. Дороги не хватило». и я продолжала рассматривать концепции, уже поставив машину на стоянку перед гостиницей и не выходя из нее. Когда я дошла до очередного уму заключения о том, что Гарпия тоже отправилась в столицу, но другим путем, я увидела ее выходящей из гранд-отеля. Надо ли говорить, что я, не раздумывая, двинулась следом за ней. В качестве объекта слежки эта швабра была совсем неинтересна. Сначала она сходила в фотоателье, которое находилось на той же улице, что и гостиница, там получила отпечатанные фотографии. Это мне удалось подсмотреть в окно фотоателье. Вернулась в гостиницу. Вскоре опять вышла и отправилась на почту. Там выслала письмо срочное. Вернулась в гостиницу. Мне пришлось так переставить мебель в своей комнате, чтобы сидя за столом можно было видеть вход в Гранд-отель. На следующий день она мне все нервы истрепала. Неужели эта кретинка приехала к морю лишь для того, чтобы проводить весь день в гостиничной комнате с видом на автостоянку? И вот теперь из-за нее и я веду такой же образ жизни. За два последующих дня она лишь один раз вышла на свежий воздух, опять на почту, где получила какую-то телеграмму до востребования. Терпение мое лопнуло, и я решила прогуляться вдоль моря. А эта дура, небось, еще сутки просидит в взаперти, Я неторопливо шла по пляжу, внимательно глядя под ноги. Наверное, ночью был небольшой шторм. Волны оставили след далеко на песке. Вот я и шла вдоль этого следа, в тихой надежде найти выброшенные штормом кусочки янтаря. В эту пору, да еще в такую хмурую погоду, людей на пляже было немного, и у меня имелись вполне реальные шансы. Если даже до меня тут кто-то и прошел, он мог проглядеть янтарь. Сколько сейчас людей со слабым зрением? Как вскоре я убедилась, к сожалению, слишком много народу успело пройти до меня. Вон сколько следов вдоль подсыхающей кромки морских водорослей. Вряд ли у всех них было слабое зрение. Нацелившись на поиски янтаря, я только о нем и думала, временно отодвинув все остальные проблемы на дальний план. И вдруг мозг зарегистрировал. На глаза попалось что-то важное. Нет, не янтарь. Другое. Но очень знакомое и важное, на что надо непременно обратить внимание. Впечатление было столь сильным, что я остановилась и в недоумении осмотрелась, но ничего интересного не заметила. Пришлось вернуться назад. Ага, вот оно. На песке среди водорослей четко отпечатался след каблука, очень знакомый след каблука правого мужского сапога. Не узнать его невозможно. Вот характерный изъян. Нет одного угла, вместо него плавный полукруг. При мне Марок напоролся на гвоздь, торчащий из какой-то доски на пляже, снял сапог и перочинным ножом аккуратно отрезал выдранный кусок каблука. И вот сейчас на влажном песке я видела прекрасно отпечатавшийся след именно этого каблука. Склонившись над следом, я уставилась на него, как баран на новые ворота, не в силах отвести глаз. Сапоги Марок у меня не оставил, точно. Забрал их с собой, выдуманный им «Щецен», Вот здесь, по пляжу, мы с ним гуляли не один раз. Но когда это было, прошло как минимум трое суток. Сколько людей здесь перебывало за это время, не могли не затоптать. К тому же ночью был шторм. Ну и началось. Вывод мог быть только один, и мне вдруг стало жарко-жарко. Ночной шторм смыл все следы. Этот мог отпечататься только после шторма. «Значит, сегодня утром. Значит, Мара где-то здесь». Он не улетел в Варшаву, остался в Сопоте и ошивается тут поблизости, на пляже. Зачем ему это нужно? Зачем и для кого делать вид, что улетел в Варшаву? Ошибиться я не могла. И ни за что не поверю, что в мире может быть второй правый мужской сапог с точно таким каблуком. Вы читали Карла Мая? Я зачитывалась в детстве его романами, как и вся польская детвора моего поколения. Как мы любили играть в индейцев. Чингачгук, Винету. «Вот кому мы подражали, ну и, конечно, крепкой руке. Как они мы были неустрашимыми и благородными, как они учились читать следы в прериях. Мои дикие прерии простирались за речкой, за городской свалкой, и там я проводила все дни в обществе таких же, как я сорванцов. Я собственноручно смастерила себе лук, стрелы из которого метко попадали в цель, и их никакой силы не удавалось отцепить от тюлевых занавесок». Мой головной убор из индюшачьих перьев был самым красивым во всей нашей братии и, неизвестно почему, наводил панический страх на нашего кота. Мы с мальчишками научились неплохо разбираться в следах, и я могла не только отличить след человека от собачьего или коровьего, но и выделить следы разных людей. И вот теперь мне очень пригодился опыт в этой области». Следов из увечного каблука оказалось много, правда, не таких отчетливых, как тот, первый. Они свидетельствовали о том, что сапоги двигались из сопота по направлению к дыне. Я пошла по следу, как гонча, опустив нос до самой земли, не глядя по сторонам. Но вот следы пропали. На песке их больше не было. Возможно, сапоги свернули в сторону от моря. Я подняла голову и огляделась. На границе песка и прибрежных зарослей стоял сарай. Точнее, не сарай, а киоск, в котором что-то продавали в летнюю пору. Сейчас он был наглухо забит досками. Песок возле киоска не был особенно истоптан, но зато и не утрамбован штормовыми волнами. Тем не менее, в сыпучем песке мне удалось обнаружить один след знакомого каблука. Обошла киоск кругом, и с той стороны, что выходила к лесу, нашла несколько следов. Здесь песок был потверже, и на нем следы отпечатались явственнее. Если мой детский опыт меня не обманывает, хозяин следов прохаживался тут в разных направлениях. Ага, вот следы ведут в лес. А вот тут он вышел из лесу. Сначала вошел, а потом вышел, ибо след, ведущий из лесу, в одном месте наложился на первый. Значит, Марок зачем-то углубился в эти заросли, а потом вернулся на пляж. И куда делся? Господи, как все-таки трудно приходилось индейцам». На всякий случай я заглянула в щель между досками, которыми заколотили киоск. Внутри было темно, как в брюхе негра, и я ничего не разглядела. Да и зачем Мараку там прятаться? Трудно предположить, что он покинул свою удобную варшавскую квартиру, комфортабельный номер в Сопотской гостинице и любимую женщину ради того, чтобы поселиться в заброшенной собачьей конуре. Хотя... Кто знает, может, ему настолько осточертели обе бабы, Мымра и я, что он от нас готов скрыться где угодно, лишь бы пожить в уединении и спокойствии. Дух Карла Мая продолжал витать надо мной. Никто другой, только он, не спослал на меня мудрое предположение. Раз я обнаружила следы Марака, он тоже может обнаружить мои». Сколько раз после совместных прогулок он мыл свои мои сапоги, и наверняка этот человек, который замечает абсолютно все, прекрасно запомнил узор моих подметок. Он не должен знать, что я его выследила. Никогда не думала, что так трудно будет соорудить простейшую метлу. Это отняло у меня не меньше двух часов. Я прокляла все на свете, в том числе свое решение обязательно докопаться до сути окружавших меня афер. Ведь сколько хлопот, сколько физических сил отнимает одна слежка, и конца этим сложностям не видно. Роман Пана Полиновского и Басеньки вдруг обернулся уголовщиной. Мой же собственный роман века оборачивается вообще черт знает чем. Метла вышла могучая. Я немного перестаралась. Оглядевшись, не видит ли кто, я тщательно замела свои следы вокруг киоска и еще полпляжа. В соответствии с лучшими индейскими традициями обратный путь проделала по воде, основательно промочив ноги, так как море еще не до конца успокоилось, а изделие рук своих затолкало в контейнер с мусором возле Гранда. События приобретали загадочный оборот. Объяснить их логически не было никакой возможности. Теоретически же... Теоретически было возможно абсолютно все. Марек мог скрыться от нахальной Гетеры, с ее настырным требованием немедленно лечиться. А может, он боится уколов? Или папочка-врач вывел дочку из заблуждения? У бедняги не осталось никаких отговорок. Вампирша его так просто не отпустит. Вот и пришлось исчезнуть. Причем совсем исчезнуть он почему-то не может. Наверное, действительно следит за ней, потому скрывается где-то поблизости. Вампирша целыми днями ничего не делает. Целыми днями. Так может, наверстывает ночами? Придется, видно, мне перестроиться на ночной образ жизни. перестроилась. А эта зловредная выдра и ночью никуда не ногой. Но меня тоже зло взяло, и я решила не сдаваться. Ведь все равно не успокоюсь, пока всего не выясню, а пока в моем распоряжении никаких фактов, одни домыслы, причем домыслы на редкость неприятные. Теперь мне уже казалось, что в сопот Марок приехал не из-за меня. Я только Ширма, у него же здесь были собственные дела. Дела подозрительные, ибо тесно связаны с подозрительной Гитерой. И вот, вместо того, чтобы наслаждаться на курорте счастьем с любимым человеком, я занимаюсь слежкой, сопряженной с огромными неудобствами. Мерзну и мокну, ночами не сплю, и все из-за него. Разумеется, опять виноват блондин. Нет, сама виновата. Знала же, раз блондин, ничего хорошего меня не ждет. Но тогда в автобусе он показался мне таким приличным человеком. Ладно, хватит ныть. Ясно же, теперь я не отступлю. Итак, я вынуждена была держать под наблюдением три подозрительных объекта — пляж, киоск и гранд-отель, и посещала их в самое разное время днем и ночью. Вблизи киоска обнаружились свежие следы дефективного каблука. Очередной восход солнца застал меня на мысочке у старой Ивы неподалеку в кустах и обнаружила желтые цветочки. Вспомнила, что давно у меня не было цветов и принялась их рвать. И вдруг под самым носом увидела привычный след. Значит, ночью Марок здесь был. Что он тут делал? Выходит, за вампиршей не следит, а шляется ночами по пляжу. Выходит, напрасно, я дежурила ночью у гранд-отеля. Надо было дежурить здесь. Расстроенная, сбитая с толку, прижимая к груди охапку желтых цветов, я подошла к гостинице в тот момент, когда Гарпия выезжала с автостоянки. Ключи от машины у меня всегда с собой, и я успела стартовать следом, не потеряв ее машину из виду. Сделала все автоматически, удрученная чрезмерным количеством невыясненных обстоятельств и собственной бездарностью по части слежки. Только на полпути между Гданьском и Эльблангом на Варшавском шоссе я спохватилась, что следом за Гитерой примчусь в Варшаву, примчусь как есть, в старом плаще, резиновых сапогах, без ключа от квартиры, зато с букетом желтеньких цветочков. Развернувшись, я поехала обратно, оставив Гитеру в покое». Если уезжает с побережья насовсем, чёрт с ней, ведь не она же меня интересует, а марок, непонятное поведение которого я должна выяснить во что бы то ни стало. Уже стемнело, когда я заняла наблюдательный пост недалеко от киоска. К вечеру распогодилось и похолодало. Ветер разогнал тучи и высвободил луну. Она ярко сияла, приближаясь к стадии полнолуния, и передо мной, засевший в глухой тени зарослей, открывался великолепный вид, на пустынный пляж я оделась потеплее твердо решив просижу всю ночь но дождусь чего дождусь не знаю но что то обязательно должно произойти и именно здесь сколько я так просидела точно не скажу но страшно долго все тело одеревенело и несмотря на теплую одежду я промерзла так что зуб на зуб не попадал поневоле в душу стали закрадываться сомнения стоило ли идти на такие жертвы Кажется, единственным результатом дежурства станет ревматизм. Вокруг царела глубокая тишина. Ветер утих, и тишину ничто не нарушало. За все время на пляже не живой души. Вернусь в гостиницу, какой смысл тут торчать? И в тот момент, когда я попыталась встать на одеревеневшие ноги, послышался далекий шум мотора. Я замерла, прислушиваясь. Машина ехала по лесной дороге, которая была, собственно, аллеей для пеших прогулок, но машина там проехать могла. Выбравшись из куста, я на негнущихся ногах пробралась к дороге и выглянула. Дорогу заслоняли ветви деревьев, поэтому разглядеть машину мне не удалось, да и была она еще далеко. Двигалась машина медленно, мотор работал приглушенно, но по свету фар я соориентировалась, едет она по направлению к Киеву. Я тоже направилась туда. На всякий случай. Не по дороге, конечно. Пока я продиралась сквозь кусты, машина меня опередила, и догнала ее я уже у оврага. Здесь кончалась дорога. Дальше, через ручеек, бегущий в море по оврагу, были перекинуты легкие мостки, по которым и человек с трудом мог пройти. Дорога же заканчивалась у мостков чем-то вроде небольшой полянки со скамьей. На полянке, тихо фырча мотором, машина пыталась развернуться, рискуя каждую секунду зацепиться буфером за деревья. И когда, приглядевшись вблизи, я узнала зеленый пижок аракатицы, поняла: нет, не напрасно тут сторожила. Сначала я не поверила своим глазам, ведь красотка вместе с машиной должны быть в Варшаве. Может, у меня уже галлюцинации? Хотя что же тут необычного? За день она могла три раза сгонять в Варшаве обратно. Покрывавший «Пежо» густой слой пыли, свидетельствовал о том, что машина проделала длинный путь в хорошую погоду. Мерзавка устроила себе экскурсию. Мало ей было 700 километров. Решила и от Сопота сюда, к Иве, еще кусочек проехать. Наконец она развернулась, к сожалению, не оторвав буфера, и стала задом пятиться к мосткам. Во мне опять вспыхнула надежда. На сей раз на то, что она съедет на полусгнившие доски и закончит свою автомобильную карьеру впечатляющим грохотом. Нет, она не доставила мне такого удовольствия. Остановила машину на краю оврага, вышла и направилась на прогулку к Киве. А вот сейчас должен появиться Марок, ведь, судя по следам, он тоже ночной порой появляется в этих местах, и устраивают они совместные пляски при Луне, или собирают вдвоем желтенькие цветочки, чёрт подери, или изучают жизнь сов. Всем остальным они могли бы спокойно заниматься в закрытых помещениях, и плакучая Ива для этого не нужна. В общем, чем бы они тут ни занимались, я должна увидеть, чем именно. Может, тогда что-нибудь пойму. Время шло, а ничего не происходило. Усевшись на склонённый ствол Ивы, Гитера курила одну сигарету за другой — А я в мокрых кустах и сырой траве кляла ее, на чем свет стоит. Так прошло полчаса. Марок не появлялся. Просидев эти полчаса, Сильфида встала, отбросила сигарету, села в машину и уехала. Или у нее что-то не получилось, или она просто из вредности приехала именно сюда подышать свежим воздухом. Что же происходит с Мароком? Я толком так и не смогла заснуть, и утром, чуть свет, не выпив даже кофе, помчалась обратно к Иве, надеясь, что следы помогут разобраться. У киоска я действительно нашла несколько свежих отпечатков его каблука. Побежала дальше к Иве. Возле нее не обнаружила ни одного отпечатка дефективного каблука, а вот в зарослях, среди желтых цветочков, их была пропасть. Из этого следовал лишь один вывод. Как и я... Марок из кустов следил за этой змеей под колодной на стволе трухлявого дерева. Но следил, и что дальше? Не портрет же ее рисовал. Зачем следил? Она ведь ничего такого не делала. Нет, я все таки не индеец. Больше ничего по следам не вычитаю. Хотя... В отчаянии, чуть ли не носом водя по земле, я опять испытала чувство, будто только что снова увидела нечто знакомое. Кинулась назад, осмотрела внимательно все вокруг. Ничего нет особенного. Спокойно, без паники. Начнём снова по порядку. Каждый индейец знает, что качество следа зависит от поверхности, на которую он оставлен. Поверхность вокруг меня была весьма разнообразная, что объяснялось разнообразным рельефом местности. Дорогу в лесу покрывали мох и грязь, в лесных зарослях произрастали мох и трава, между жёлтыми цветочками кое-где виднелись участки влажной земли — В районе Ивы все было покрыто глубоким песком. Пробежавшись по всем этим разнообразным поверхностям, я так и не обнаружила ничего нового для себя, поскольку часто встречающийся след дефективного каблука не вызвал бы такого чувства. Минутку. А это что такое? Из грязи торчал большой плоский камень, поразительно чистый, а на нем поразительно четкий отпечаток, измазанный в грязи подошвы, черный все еще влажный след. и в памяти возник белый лист брестоля на столе в мастерской и отпечатавшийся на нем такой же четкий след, только немного светлее, не такой черный. Не веря собственным глазам, я присела на корточки и вблизи исследовала отпечаток. Сомнений не осталось. Тот самый. Ведь я столько раз собственноручно воспроизводила этот узор, что запомнила его на всю жизнь. Вот эти фрагменты заштриховывала, а эти вот загогулины замазывала сплошь черным. Передо мной был отпечаток подметки того самого вора-домушника, который через окно в подвале проник в дом Мацеяков. Открытие оказалось слишком важным, чтобы довериться только памяти. Не мешало бы перенести на что-то узор на камне, чтобы потом сравнить с тем, который мы с мужем разрабатывали в целях личного обогащения». Нанесенный на ткань, он пользовался бешеным успехом. Заказы на ткань поступали со всех концов Польши, и я надеялась в одном из магазинов на побережье найти ее, чтобы сравнить с этим свежим следом. Но камень был слишком большим и тяжелым. Вытащить его из грязи и доволочь до магазина не представлялось возможным. А бумаги и карандаша у меня с собой не было. Я вышла из затруднительного положения с помощью пачки из-под сигарет и обгорелых спичек. В первом же магазине тканей, в Сопоте, я встретила, что искала. Не было нужды приобретать собственное произведение, достаточно было сравнить с узором на материале набросок на пачки сигарет. Узор был идентичный. Пришло время сопоставить факты. След взломщика был бесспорно фактом. Выходит, глупейшая история Мацеяков тянется за мной хвостом аж до Сопота, а дух пана Полиновского витает над Ивой. И не так уж эти параллели притянуты за уши, В Варшаве кое-кого не поймали. Бриллианты похищены. Полковник задал мне жару. Я потребовала от Марека, чтобы он что-нибудь сделал. Марок где-то поблизости. Он следит за Гитерой, та следит за Ивой, он сторожит Гитеру, та сторожит Иву. И здесь же рядом с Ивой кантуется взломщик, имевший все шансы украсть бриллианты. Круг замкнулся. Может, именно его ожидала Гитера, сидя на склоненном стволе старой Ивы? если все так как я рассудила зачем же тогда держать это в тайне от меня хотя хотя и это можно объяснить марок знает дело заварилось опасное все может случиться не дай бог бриллианты опять пропадут или что другое свистнут а так я ни при чем ничего не знаю ни в чем не участвую отдыхаю себе спокойно и ни о чем не догадываюсь и уже ничего мне не инкриминируют нет неубедительно «Ну как же не инкриминируют, если я вовсю участвую в развитии событий, слежу за мароком и этой язвой, теперь вот еще кого-то выследила? Зачем мне все это надо? Ясно, у меня свои подозрительные цели, и мне можно инкриминировать что угодно. А вот если бы меня по-честному предупредили, по-хорошему попросили не лезть не в свое дело и терпеливо ждать у моря погоды, я бы... Не знаю, как бы вела себя тогда. Да и что толку говорить об этом?» Сейчас я веду расследование и доведу его до конца. Расследование потребовало от меня полного самоотречения, но имело и свои положительные стороны. Никогда еще я не поглощала в таких количествах целительный морской воздух. Ни с того ни с сего эта гарпия принялась совершать ежедневные, вернее, еженочные автомобильные прогулки по лесной дороге с отвратительной пунктуальностью, являясь к Иве ровно в половине одиннадцатого ночи. И каждую ночь повторялось одно и то же. Доезжала до полянки, разворачивалась, выходила из машины, садилась на ствол Ивы и сидела полчаса. А потом возвращалась к машине и уезжала. К тому времени я уже научилась неплохо разбираться в следах, и мне удалось обнаружить еще один след взломщика. Зачем он приходил сюда? Выбрав время, я тщательно обыскала весь ствол трухлявой Ивы, нет ли там какого то ника, ведь Гетера и взломщик могли там что-то прятать и потом забирать. но ничего не нашла. А вот следов дефективного каблука больше нигде не попадалось, и это меня очень огорчало. В конце концов, мне надоело изо дня в день таскаться из-за этой выдры в такую даль пешком, и я решила ввести усовершенствование в свою систему слежки. Недалеко от полянки в лесу нашлось очень удобное место, где можно было развернуться на машине и спрятать ее в зарослях. Не так-то просто было все это проделать, особенно в темноте, но мой старый маленький фольксваген умел и не такое. Он привык въезжать куда надо, а раз уж въедет, то и развернется. Чтобы меня не выдал шум моей машины, я старалась все делать под прикрытием шума «Пежо», двигалась по лесной дороге следом за ним и разворачивалась только в тот момент, когда мерзавка фырчала своим двигателем, маневрируя на полянке. Известно, когда работает двигатель своей машины, водитель не слышит шума другого двигателя, фары я, разумеется, не включала. Я приезжала, разворачивалась и спешила в засаду. После того, как паршивка заканчивала свое дежурство и уезжала, я, немного подождав, двигалась следом, не боясь, что она заметит меня, ибо ночью водитель видит лишь то, что попадает в свет его фар. Сбоку же может стоять хоть стадо слонов. Не заметит, если, конечно, слоны стоят неподвижно.